Глава 9 В тылу у колонистов. Первый звонок о подозрительной восьмерке поступил из отеля «Галактика». Илья тут же отправил туда наряд, понимая, что задержать не удастся, сам не поехал, занявшись анализом поведенческой мотивации Ютела. «Если я пойму, как он будет действовать, я его поймаю. Главная задача — улететь с планеты. Такой возможности у него нет. Значит, будет пережидать здесь, на планете Эра». Для того, чтобы здесь жить, нужны коды, реальные. Он их получит, сканируя сознание жителей эры. Он уже делает это. А вот наши системы не безупречны Принимают один код у восьмерых и не поднимают тревоги. Надо внести изменения. Ютел с командой заляжет где-нибудь и будет пережидать. Остается определить, где. Это один из возможных сценариев развития событий. Также вероятен силовой прорыв на орбиту. Маловероятно, но возможно. Еще вариант. Группа будет кочевать по планете, меняя коды, а мы будем гоняться за ней. А самый хороший, Ютл с командой адаптируется к жизни на планете и будет спокойно наслаждаться ею. Учитывая взрывной характер императора, вряд ли возможно, но исключать нельзя. Размышление прервал доклад старшего о проверке отеля «Галактика». Как и предполагал Илья, там уже никого не было. Система зафиксировала всю группу, и Илья с любопытством просматривал кадры, Определил императора, он руководил группой. Выходили из отеля по четыре, значит увидели сообщение на визоре. Теперь он будет постоянно просматривать новости, чтобы быть в курсе. Куда они направились? И почему так быстро вышли? Спектр ответов самый широкий. Сейчас император здесь, близко. Вот когда растворится среди жителей, достать его станет практически невозможно. Погоня, конечно, обнаружила гравиолеты, брошенные в одном из районов пригорода. Илья тут же организовал прочесывание местности, подключил орбитальные спутники. Никаких следов. Группа как будто растворилась. Прошло несколько дней. Результата — ноль. И что теперь делать? Альбина утешала как могла, но получалось не очень. По сути сам, им некуда деться, они на планете. Мы найдем их рано или поздно. По горячим следам не нашли. Теперь входим в затяжную стадию поиска. В галактике они просканировали восемь человек переоделись, изменили внешность и влились в поток жизни. Сколько человека они просканировали на этот момент, неизвестно. Я остановился, пораженный пришедшей мыслью. «Они где-то рядом. Ютл может подобраться к нам незаметно и заменить любого из нас. Проверить ведь возможности не будет». «Ты имеешь в виду сканирование кого-то из аппарата правительства и внедрение в высшие эшелоны власти?» «Примерно так. Звони Северову. Пусть принимают меры безопасности». Северов к информации отнесся скептически, но, просмотрев материалы, согласился, что провернуть такую авантюру Ютулу вполне по силам. Придумали простой способ защиты. Каждый сотрудник аппарата обязан носить специальную метку, которая не связывалась с его сознанием и которую считывало сканирующее устройство при входе в здание. Простое и эффективное решение принесло свои плоды. Вначале задержали нескольких сотрудников без метки, Оказалось, они их забыли или оставили по разным причинам. Но вскоре задержали сотрудника аппарата председателя правительства без метки. Вопросы о ее наличии не задавали. Процедура предельно простая. Просто сканировали сознание. И оказалось, что это член группы Ютала. Допрашивать его не имело смысла. Глубокое сканирование давало ответы на все вопросы. Задержанным оказался Окас. старший четверки. Как и предполагалось, он отсканировал сознание реального сотрудника аппарата и шел на разведку. Если бы его не задержали, то остальные тоже внедрились бы в правительство с целью захвата власти. «Вот так, немного много ни мало о захват власти», закончил доклад королёв. Северов прошелся по кабинету. «Однако и размах у императора. Что делать будешь?» Прошло три часа с момента задержания. «Думаю, что Ютал еще не понял, что план провалился, и ожидает результата от Окаса. Я не буду его разочаровывать. Копия сознания у меня имеется». «Окосом стану я. Попробуем бороться с Ютелом, его же оружием». «Интересная мысль. И куда ты пойдешь, выйдя из здания правительства?» детали операции в сознании нет, местонахождения группы в сознании нет». «О чем это говорит?» «Только об одном. Ютел предусмотрел возможность провала и подстраховался». «Согласен. Умный ход, но попытаться нужно». «Попытайся, только не сам. Так же, как Ютел, подставим ничего не знающего о нем сотрудника». Не очень гуманно. А кто говорит о гуманности, когда речь идет о существовании государства? Действуй, командующий, не забудь проследить за наживкой, она выведет нас на всю группу. Илья подивился оперативным познанием и способностям Северова. Раньше за ним такой жилки не замечал. Пора действовать. Осталось найти сотрудника, который согласится на такую операцию. Выход подсказала Альбина. Гениальный и простой послать робота, запрограммировав его и переписав ему сознание ОКОСа. «Просто и гениально! Ты прирожденный оперативник!» Альбина смущенно потупила глаза. Робота нашли быстро. Придали соответствующий внешний вид. Переписали сознание. Должно сработать. Илья и Альбина еще раз проверили сознание. И Альбина скомандовала. «Стоп! Не сработает!» «Почему?» «Нет воспоминаний о пребывании в доме правительства. А это немного много ни мало несколько часов». Молодец. Чем занимался у нас этот сотрудник? Сотрудник занимался обычной бумажной работой за терминалом и анализировал график ведения боевых действий. Каждый его последующий день был похож на предыдущий. Впрочем, как и у всех государственных служащих. Тут же без особых проблем вживили роботу информацию о последних часах работы. Ну, вроде все. Не факт. Теперь главное зацепить того, кто будет контактировать с роботом. Он-то и выведет нас на Ютелла. «Пора выпускать», — посмотрел Альбина на Илью. Тот что-то продумывал и кивнул головой. «Пора. Но мне кажется, мы что-то упустили». Оба прокрутили все варианты, но ошибки не нашли. «Выпускай». Двойник Ока активировался осмотрелся, осознал окружающее и двинулся к выходу из дома правительства. До выхода оставалось несколько шагов, когда Илья понял, чего не хватает. Понял, что упустил. «Остановить двойника». Альбина задействовала дистанционное управление, и робот остановился. «Что? Костюм. Ему нужно надеть всю одежду с имперского прототипа. Мы могли что-нибудь пропустить». Она передала команду, и в течение десяти минут двойника переодели. Оба заняли позиции и наблюдали за роботом. «Все подходы к площади дома правительства перекрыты. Уйти просто невозможно. Но это в том случае, если кто-то подойдет. Если нет, то двойник выйдет в город» а тогда только наружное наблюдение и работа дронов. События развивались по второму варианту. Двойник пересек площадь и вышел в город. Альбина направила его проспекту. Никто не подходил и не пытался контактировать. Сомнений нет, наблюдают. По проезжей части проносились гравиолеты. Пешеходы шли по своим делам. Неожиданно один гравиолет резко остановился у двойника и, посадив его на заднее сидения, стартовал. Группа захвата была дернулась за ним, Но Илья остановил, решив проследить, куда повезут двойника, у того имелся. Система наблюдения крепко держала гравиолет в поле зрения. Неожиданно он свернул в еле заметный переулок. Тот просматривался плохо, зато работал маячок. Илья пустил по рой роботов-наблюдателей, которые не смогли найти двойника и гравиолет. Такого не может быть. Куда он делся? Не знаю, маячок работает, и цель движется уже в другом районе. Но как? «Все понятно. Посмотри, он находится ниже уровня поверхности. Он в коммуникационных тоннелях». «Точно». Они остановились. «Альбина, что это может быть?» «То, чего мы не учли. ютал не дурак. Мы играем с ним примитивно, а надо с выдумкой. Маячок на месте и не двигается. Пора проверить». «Поехали. Видимо, ютал нас переиграл на этот раз». Без труда нашли вход в коммуникационный тоннель и отправились вместе с группой к месту нахождения маячка. Увиденное удивило. Двойник стоял рядом с гравиолетом и не двигался. Альбина попыталась им управлять, не получилось. «Группе захвата быть осторожными. Управление роботом перехвачено. Попробуйте заключить его в силовое поле». «Стойте!» — поднял двойник руку. королёв ты неплохо играешь, но многого не учел». «Робота возвращаю. Надеюсь, мой боец жив?» «Можешь ответить, я слышу». «Жив». Я так и думал. «На что ты надеешься?» Тебе не выбраться с планеты. Мы перетрясем ее и просеем даже пыль сквозь сито. Тебе не уйти, лучше сдайся. Странно, а что до сих пор делали? Почему не поймали? Хотя нет, пытались, но я опережаю вас на шаг. Я исполню все, что обещал. Да и мне вообще-то на планете нравится. В следующий раз надеюсь пообщаться лично. Двойник опустил руку и поник головой. Группа заключила его в силовой кокон. При осмотре ничего не обнаружили. Ну что же... «Отрицательный результат — тоже результат. Будем работать». Но прежде чем двигаться дальше, доложил Адуну и Северову. королёв поймай его, не тяни время. Делай, что хочешь, но поймай». «Только этим и занимаюсь», — в сердцах ответил он. Прошелся туда-сюда, успокаиваясь. Группа захвата погрузила робота-двойника в фургон. Старший группы поинтересовался. «Какие еще указания будут?» «Возвращаетесь на базу и находитесь в боевой готовности». Альбина подогнала двухместный гравиолет. «Садись, командир, поехали». На удивление, Илья послушно занял место рядом, и она тронулась, набирая скорость. «Нет, так мы его не найдем. Я кто? Командующий флотом. А тут планетарная операция. У меня просто нет навыков такой работы». «Не паникуй, поймаем мы его. Есть главное». «Что? Наживка». «Какая наживка?» «Ты, Илья, ты. Ты ему нужен». Он больше всего на свете хочет отомстить тебе. Допустим, и что? Нужно подставиться, чтобы он почувствовал, что может тебя выкрасть. Это уже ни в какие ворота. На своей планете я должен подставляться? А если не выкрасть, а просто ликвидировать? Исключать нельзя, может быть. Нет, дорогая, это наша планета. И у него земля должна гореть под ногами. Мы вот что сделаем. Зачистку в рамках целой планеты. Перепроверим всех и все, но найдем имперцев. Серьезная мысль. Это ведь нарушение всех свобод и личной неприкосновенности жителей. Нужно одобрение правительства. Вот и поехали туда. Ютл не расслаблялся ни на секунду, понимая, что находится в тылу врага, врага, которому здесь знаком каждый переулок. Не расслаблялся сам и не позволял своим бойцам. Ютл решил разбить временный лагерь в заброшенном складе. «Бойцы, мы прошли первый этап, приняли космический бой». Выжили и смогли проникнуть в тыл врага, на планету Эра. На поверхности мы тоже оказались на высоте, ушли от погони и наблюдения. Каждый из вас должен помнить, мы здесь не для того, чтобы бегать от колонистов. Наша задача — обнаружить их слабое место и нанести чувствительный удар. Какое самое слабое место любой цивилизации? Риторический вопрос повис в воздухе. Ютл подумал. Кому я задаю вопрос? Это же бойцы, космические бойцы, а не философы и стратеги. И продолжил. «Слабое и самое чувствительное место любой цивилизации — правительство. Если его уничтожить, наступает хаос. Приоритетная цель именно такая — уничтожить правительство колонистов. Нас мало, и это хорошо. Воюют не числом, а умением. Окас, организуя охрану объектов. Я должен подумать». Его речь на бойцов особого впечатления не произвела. Они мало что поняли. «Для них главное — быть рядом с императором, что они под его непосредственным руководством, и понимание этого делало их готовыми на все, вплоть до самопожертвования. Ютл понимал, что влип. Поимка его и отряда – дело времени. Но если так рассуждать, то лучше сразу сдаться. Буду бороться до последнего. Да что бороться? Надо покинуть планету. А для этого нужно дать приказ летуту напасть на планету Эра. Интересно, как он выполнит такой приказ? Но то, что нападёт, сомнений у меня нет». Надо наладить информационные коммуникации. Я на планете и должен знать все. Он активировал один из кодов, который скопировал с личности в ресторане. Перед ним открылся портал с коммуникациями, тысячи всяких категорий. Из этой сети можно почерпнуть любую информацию. Он сразу вошел в сеть правительства, ее никто не защищал. От кого? От него что ли? Колонисты не предполагают, что он додумается вести борьбу в информационном поле. А здесь ему равных не было. Пока он углубился в это пространство, не влияя, а только изучая его и прикидывая свои возможности. Он даже нашел портал дальсвязи, но у обладателя пароля не было права отправлять сообщения. Он присмотрел одного государственного служащего в аппарате правительства и решил, что кандидатура для захвата и сканирования вполне приемлемая. Тянуть не стал. Взял одного бойца и отправился к дому правительства, Понимая, что такой наглости от него никто не ожидает. Ютл скачал все данные по сотруднику, знал его расписание, транспорт и место жительства. Захват решил произвести в гравиалете. Они спрятались на заднем сидении и затаились. Ждать пришлось недолго. Скоро появился служащий. Сел за пульт управления, активировал генератор и полетел к своему дому. Ютл отслеживал маршрут дистанционно. Он знал, дома того ждут две женщины. Поэтому, как только машина остановилась, он ввел шунт в шейный разъем служащего и скачал всю информацию, оставив сознание совершенно пустым. Ввел последовательность – находиться дома, отдыхать и ни с кем не связываться. Боец переодел служащего в заранее приготовленный костюм. Тот вышел из машины и на автомате пошел домой. Ютел колдовал за пультом управления. Через несколько секунд машина взлетела и взяла курс к заброшенному складу. Фора во времени имелось Прибыв на место, проверил, чем занимались бойцы. Окас организовал охрану. Ютел похвалил его за это, а себя за правильно сделанный выбор старшего. Тут же возникла мысль использовать Окаса в предстоящей операции. «Окас, завтра поедешь в правительство вот на этой машине. Коды пропуска и алгоритм поведения я тебе дам. Задача — провести разведку». «Слушаюсь, император». Ответ несколько поумерил пыл Ютела. Бойцы не разведчики и шпионы, однако выбора не было. Сам ехать вместо служащего не решился, слишком велик риск. Утром переодел окоса в одежду служащего, ввел в сознание коды и поправил поведенческую матрицу. А поменять внешность вообще не было проблемой. Доложи о расположении и схеме помещений в здании правительства. Тот без запинки отрапортовал, где находится, затем доложил последовательность действий на рабочем месте и алгоритм общения с окружающими. Что-то не понравилось ютолу Он понял, что у колонистов принято общаться в аудиорежиме. Он быстро подстроил тембр голоса окоса Теперь все, походка, привычки и поведенческая матрица в порядке. Окас занял место за пультом управления гравиолета. Ввел необходимую последовательность и полетел на службу. Ютал не стал его сопровождать. Дело серьезное. Как оно может обернуться, неизвестно. Он ввел дистанционное наблюдение и видел все глазами окоса Слышал, о чем тот говорит. Первый этап операции внедрения прошел без эксцессов. Окос прошел все стадии контроля и добрался до своего рабочего места. Возникла некоторая заминка с терминалом, но Окос с помощью Ютала быстро справился. Через полчаса отличить Окоса от настоящего служащего стало невозможно. Поработав пару часов, он отправился побродить по комплексу и разведать подходы к апартаментам председателя правительства. Была надежда на успех. Но на этот раз не повезло. Доступ у служащего в этот сектор отсутствовал. Побродив еще по комплексу и поработав до установленного времени, Окас собрался и вышел из здания вместе с другими служащими. В машине он набрал адрес склада и выбрал маршрут следования. Но ютал быстро его поправил, скорректировав адрес и маршрут к месту жительства служащего для конспирации, чтобы не вызывать подозрений. Окас постоял некоторое время перед домом, по крайней мере, так показывал навигатор, Потом тронулся в сторону склада и приближался к коммуникационным тоннелям. Все шло хорошо, и казалось, что операция удалась. Но нет, Ютл проверил коды, и один из них оказался неверен. Понятно, произошел захват Окаса и его замена. Быстро взял под контроль робота, а это был именно робот, и остановил машину. Вывел робота из кабины, конечно, сзади следовал его враг. ютал не удержался и наговорил дерзости через робота но это значение уже не имело он тем самым сделал фатальную ошибку которую королёв и погоня пропустили тем самым дав ему фору во времени а королёв не зря хлеб ест отлично работает вон какую комбинацию разгадал достойный противник бойцы у нас два гравиолета один беру я второй вот ты указал наугад остальные должны добыть себе транспорт мы уходим отсюда и встречаемся в городе Этон Связь отключить, уходим в разных направлениях, чтобы сбить со следа погоню. Более ничего не сказав, забрался в гравиолет и уехал, оставив группу, которая выполнила приказ буквально. Через минуту указанный им боец летел в другую сторону. Пятеро оставшихся разошлись в разные стороны и через несколько часов двигались на машинах, вводя в заблуждение погоню и системы наблюдения. Илья, поступают сообщение об угоне нескольких гравиолетов. «Сколько угнано конкретно?» «На этот момент 5 «Наши имперцы, без сомнения». «На машинах установлены системы навигации?» «Конечно». «Отследи через спутниковую группировку. Поездку в правительство отменяем». «Почему?» «Потому что допустили ошибку. Могли бы захватить всю группу». «О чем ты какую?» «В гравиолете навигатор с конечной точкой. Нужно было блокировать весь район». «Возможно, ты прав. Теперь ситуация в прошлом. Работаем по новому плану». «Подготовь атмосферную авиацию». «Будем производить задержание всех подозреваемых». Они полетели на аэродром, где для них подготовили специальные машины, не очень быстрые, но способные к боевым действиям. «Альбина, две машины не обозначились. Значит, их угнали раньше и удалили систему навигации». «В принципе, правильно. Зачем она в такой ситуации? Имперцы без труда могут ориентироваться в отсутствии стационарной навигации. Она у них встроена в сознание, как и у нас. Почему тогда эти пятеро не удалили?» Спешки. Работают в тылу на чужой территории. Все не учтешь. Логично. Группы захвата уже взяли на контроль все пять целей и приготовились. Илья разрешил действовать по обстановке. Захват производили с воздуха. Заключали гравиолет в силовое поле и поднимали транспортным лучом на борт. Операция несложная. Через пару часов все пять имперцев находились на борту групп захвата. Илья, пятеро захвачены. Вижу. Пусть начинают сканирование. Вряд ли среди них император. Через некоторое время поступил доклад, который подтвердил его догадку. Императора среди имперцев не было. Отвлекающий маневр. Император остался в мегаполисе. Кто бы сомневался. Но мы все равно его поймаем. Он сделает ошибку, и мы его поймаем. Как? У тебя есть идеи? Очень просто. Тотальное дистанционное сканирование и сверка кодов с исходными данными. Стоит попробовать. Полетав еще некоторое время, приземлились и отправились в свой оперативный центр. Предстояла огромная работа. Илья, Альбина и еще десятки сотрудников вошли в виртуальное пространство планеты и принялись изучать массивы информации, сверять и отсеивать подозрительные структуры, которые сразу проверялись. По адресам отправлялись группы захвата. Через пару суток первый успех. Задержан шестой имперский боевик. Он скрывался в одном приморском отеле. Остался император. На быстрый успех рассчитывать не приходилось. Император вряд ли пользовался сетью. Нужен иной метод. Илья понимал. Нужно наращивать усилия. Наряду с электронным поиском задействовать обычные средства патрулирования и видеонаблюдения. Император мог быть где угодно. Мог остаться в мегаполисе. А возможно сумел перебраться куда-нибудь. Прошел месяц напряженной работы. И ничего. Но тут Илья обратил внимание на космический шаттл который экстренно поднимался в космос, на запрос не ответил. Ответ диспетчера на запрос ошеломил. Шаттл захвачен неизвестным. Ну, император, ну молодец. Планетарные боевые расчеты уже взяли шаттл на прицел. Но Илья остановил их, понимая, куда на шаттле может деться император. На орбите его уже поджидал тяжелый крейсер, раскинув по курсу силовую сеть, в которой шаттл и запутался спустя некоторое время. «Капитан, поднимите шаттл на борт, заключите в силовое поле и не входите в транспортный отсек. Я скоро поднимусь на орбиту». Капитан выполнил приказ в точности. К прилету Ильи и Альбины шаттл находился в транспортном ангаре. Но это не все. Капитан показал в том же ангаре спасательную капсулу с того же шаттла. «Благодарю за службу». Илья оценил маневр Ютала. «Хотел провернуть проверенный трюк со спасательными капсулами и захватом кораблей?» не получилось. Два, то три раза. Один трюк не сработает. Пора вытащить императора на белый свет, так сказать. Пойдем, посмотрим на нашего беглеца. Но прежде задействовал связь. Ютал, ты пойман. Выходи. Смысла нет прятаться. Мы все равно вскроем и шаттл, и спасательную капсулу. Как же я выйду? И шаттл, и капсула в силовом поле. Действительно, снимаю силовое поле. Капсула раскрылась, из нее показался Ютал. Остановился, осмотрелся. Такой исход он предполагал. Что делать дальше? увели Вильи вдруг спонтанно возник план общения, который, может быть, изменит политическую структуру галактики Млечный Путь. «Силовое поле убрано. Поднимайся в рубку за звездолета. Я тебя жду здесь. Не боишься, что сбегу? Можешь попытаться. Но шансов на успех ноль. Предусмотрено все. А свободное передвижение... Ютал, я пришел к выводу, что пора начинать общаться цивилизованно. Прогресс на лицо Не прошло и миллиона лет. Я иду. Илья попросил капитана удалиться. Организовал столик, два кресла. В общем, создал атмосферу для беседы. Ютал вошел в рубку звездолета в образе человека и остановился, оглядывая помещение. Простенько и со вкусом. Проходи, присаживайся. Спасибо. Тронут твоим вниманием. Принимаешь не как врага, а как гостя. Может быть, предложишь и чаю по вашей старой земной традиции? А почему нет? Конечно. Какой предпочитаешь? Зеленый. На древней земле его производили в Китае с ароматом скошенных трав. Никогда бы не подумал, что ты разбираешься в чае. А я никогда бы не подумал, что ты предложишь мне его. Илья связался с Альбиной, попросил принести зеленый чай, но в соответствии с традициями древнего Китая, на две персоны. С кем это ты собрался пить? Поинтересовалась она мнемонически. С императором. А лучше на три персоны. Надеюсь, ты присоединишься? Конечно. Скоро принесут, присаживайся. Ютл сел и внимательно посмотрел на Илью. Поздравляю, отлично сработал. Поймал весь мой отряд. Невелика проблема поймать отряд в своем тылу, где ты хозяин. Как ты помнишь, я ведь тоже был в таком же положении у тебя на базе. Тогда ситуация складывалась иначе. Я только освободился и горел местью. А теперь? Пока желание отомстить осталось, но несколько ослабло. Откровенно. Как мои бойцы? Все живы. Какова их будущая судьба? Будет зависеть от нашего разговора. Положим, мои бойцы, слабый аргумент в нашем разговоре. Я и не думал делать их заложниками нашего разговора. Такой подход радует. Вошла Альбина с подносом в руках, на котором красовались маленькие чайнички и мизерные глиняные чашечки. Ютал бросил на нее мимолетный взгляд и удивленно произнес. — Вы здесь? Неожиданно. — А где же мне еще быть? — Отведайте чаем. Наливая в мелкие чашки, проговорила Альбина. С ее появлением обстановка стала расслабленнее. — Что же, приступим к беседе. — Что поменялось, Ютал, после твоего заключения? — Ты стал другим. После моего возвращения многое изменилось, но в целом ситуация осталась той же, что и тогда. Есть колонисты, есть империя. Биологический союз цивилизаций учитывать не будем. Но вопрос в другом. Почему вы не воевали с империей? Почему заключили мир? Почему не вернули прежний порядок вещей? Твои вопросы сложные и простые одновременно. С империей мы находились в состоянии войны и постоянно готовились к столкновению. Но ли тут не провоцировал? а мы не нападали, и наоборот. Почему заключили мир? Не мир, перемирие. Что касается третьего вопроса, ответ очевиден. Ты в виде бессмертия выпустил джинны из бутылки. Галактическое устройство изменилось, и с этим подделать уже ничего было нельзя. Оставили реалии такими, какие они есть. И, как видишь, галактика цела. Более того, процветала. Значит, я оказался прав в прошлом, когда говорил тебе, что ты не сможешь ничего изменить. «Да, прав. Время подтвердило твою правоту». «Хорошо. А почему процветало? В прошедшем времени?» «Легко догадаться. Как только появился ты, началась полномасштабная война». «Возможно, я поторопился. Но война для вас победоносная. Имперские флоты на границе галактики?» «Уже нет». «Что, выдавили из галактики?» «Опять нет. Твои командующие выиграли стратегически». Мы думали, что до конца додавили ваши флоты и задействовали свои резервы. Вы нас вновь провели, придержали резервы и ввели в последний момент, остановили наступление наших флотов и даже перешли в наступление. Благодаря взаимным усилиям нам удалось договориться и развести флоты от зоны соприкосновения на миллион километров. Немного, но война затихла. Сейчас идут переговоры о заключении новых соглашений с империей. С кем переговоры? Ведь я же здесь». Переговоры с империей, которую представляет твой исполняющий обязанности Летут. Ты же его не снимал с этой должности? Нет, действительно, он правомочен. Про себя император подумал, что очень недооценил Летута. Не так просто исполняющий. Дождался моего исчезновения и подхватил власть. Оно, может, и хорошо. Смог остановить колонистов. Где же он взял резервы? У нас их точно не было. В таком случае реалии таковы. Скажи, Юталу. Это ты изобрел античастицы, которые не образуют черную дыру? Да, пришлось. Ты же припер меня к стенке этими черными дырами. Почему они не образуются? Как ты этого добился? Почему, не знаю. Как добился? Просто экспериментальным путем. Твои флоты тоже применяют античастицы, и ничего. Действительно. Но почему? Ты же помнишь. В решающей битве возникла черная дыра, поэтому мы и не применяли больше античастиц. Вероятно, все дело в количестве частиц и античастиц. Когда их столкновения достигают какой-то критической точки, начинаются процессы, приводящие к возникновению черной дыры. Как тогда? Ведь залпы флотов производились массово. Как я об этом не подумал? Скорее всего, ты прав. Но как тебе удалось достать такие мощные корабли? На этот вопрос предпочту не отвечать. Конечно, ты можешь провести сканирование и узнать. Нет, к сканированию мы прибегать больше не будем. Что это? Соблюдение прав и свободы или способ меня переманить в ваш лагерь? Ни то и ни другое. Это способ найти точки соприкосновения и попытаться построить новое галактическое сообщество. Интересная постановка вопроса. А как отнесется к такой инициативе ваше правительство? Не знаю, но одно известно достоверно. Перемены назрели. Ютл смотрел на Королева и размышлял, не зная, что ответить. Его политика силы рушилась под аргументами врага. И как будут выглядеть перемены? Пока не знаю, но так как мы жили, дальше жить нельзя. Я давно предлагал соревнования двух систем. Такое соревнование прошло, выжили и развились обе системы, и авторитарная, и демократическая. Ты имеешь в виду колонистов? Конечно. А как же союз биологических цивилизаций? Вы их отрезали от реальности, не оставили выбора, заставили болеть и умирать а сами пошли по пути вечной жизни. Как так получилось? Почему вы решили за них? В свое время ты меня за это упрекал, хотел даже судить, но испугался, потому что цивилизации пошли бы за мной. Не буду отрицать очевидного и признаюсь, ты прав. Да, я опасался, что цивилизации пойдут за тобой. Что касается заповедника биологических цивилизаций, то это сделано исключительно в их интересах, чтобы в галактике осталось разумное биологическое разнообразие. — Невероятно! Вы сделали то, чего бы я никогда не сделал. В империи нет заповедников. Каждый сам решает, как поступить — жить вечно или умереть. А вы присвоили себе роль богов. Вы присвоили себе право решать, как и кому жить. А имеете ли вы на это право? Ведь вы в своих звездных системах живете вечно. Илья молчал. Альбина даже пожалела его. Все, что говорил Ютл, имело место быть. И объяснить такое положение дел трудно. Она решила вступить в диалог. Прошу прощения, я тоже с самого первого контакта с Олит прохожу этот путь и несу ответственность за совершенное. Ты и Ютл прав. Мы сделали то, что не должны были делать. Мы поступили хуже, чем ты, но сохранили островки разумной биологической жизни. Зачем? Объяснение очень простое. Чтобы не нарушить естественного течения эволюции в галактике. Неплохо. Смахивает на теорию Олит о предании Вселенной первозданного вида. В вашем случае не нарушать естественного течения эволюции Вселенной. Мудро. Принимается и понимается. Но что мы со всем этим будем теперь делать? Разруливать, договариваться, искать пути решения глобальных вопросов совместного проживания в галактике. То есть вы напортачили, и теперь мне предлагаете разбираться с вами и брать ответственность за то, чего я не делал. «Сильно. Мы все причастны к произошедшему, в той или иной степени. А что случилось с цивилизацией митов?» «Я ждал этого вопроса. Миты выпадали из стройной системы разумных рас, и мы переселили их в другую галактику, где они успешно развиваются и колонизируют планеты. Я должен поверить на слово?» «А что тебя останавливает?» «Меня останавливает одно обстоятельство. При моем задержании ты стер с лика планеты митов все живое». Возможно, вы уничтожили целую расу. Одной рукой создаете условия для биологических рас, а другой уничтожаете неугодных. У меня не было другого выхода, дабы остановить тебя и войну. Вот я и пошел на крайние меры. Они себя оправдали. Что касается переселения, мы можем туда слетать, но позже». «Хорошо. С этим вопросом тоже разобрались». «Ютл, у меня предложение. Отдохни несколько часов. Я переговорю с правительством». Я организую встречу на высшем уровне. Там и продолжим разговор. Не возражаю. Тебя проводят в апартаменты». Как только Ютл скрылся за дверью, Илья повернулся к Альбине и вопросительно на нее посмотрел. «Ну что, вполне вменяем и говорит реальные вещи». «Я не об этом. Что будем делать? Пора докладывать адуну и Северову». «Тут без вариантов. Не тени докладывай. А то узнают из других источников. Проблем прибавится». Северов откликнулся сразу, как будто ждал сообщения Ильи. Голос у него слегка дрожал, выдавая волнение. «Ну что, Илья, что?» «Мы задержали всех, в том числе и Ютела». «Отлично, отлично. Вы молодцы. Что делать с императором?» «Доставь его в дом правительства. Поговорим. Вдруг удастся договориться». «Вполне разумное решение. Ютел стал другим. Воспринимает реальность такой, какая она есть на самом деле. Посмотрим». Илья еще раз проанализировал общение с императором. Получилось неплохо, остро и откровенно. Одно плохо. Понимания будущего построения галактики не было. Даже концепция отсутствовала. Ютл ослеплен жаждой мести и не думает о будущем галактике. Колонисты заняты текущими проблемами и тоже не думают о будущем. Его нужно начинать строить сейчас. Сейчас нужно закладывать камни в фундамент устройства галактического сообщества. Илья прошелся по рубке а сам-то я будущее вижу? А если вижу, то каким? Нет, не вижу. Пришла пора четко разобраться и начать построение этого будущего. Получался каламбур. Строить надо, а что строить, непонятно. Илья запутался и махнул рукой. В конце концов, я военный. Моя задача воевать. О будущем пусть думают политики. Вернулась Альбина. Посмотрела на задумчивого Илью. Вид у него не очень. Ты чего расстроился? Поговорили неплохо. Есть фундамент для диалога. Согласен, но у меня нет понимания будущего устройства галактического сообщества. Естественно, будем вырабатывать сообща. Пожалуй, ты права. Как там, ютал Нормально, тоже размышляет. Можешь посмотреть. Неудобно это как-то. Вроде перешли на доверительные отношения. Любой необдуманный шаг может разрушить этот хрупкий мостик взаимопонимания. Пора лететь. Нас ждет аудиенция в правительстве. Давай удивим их. — Как? — Доставим Ютала не в силовом коконе, как ожидается, а вот так, как сейчас. Свободно, как гостя Сильный ход. Но могут не понять. — Посмотрим, если что, объясню. В этом случае Ютал может рассчитывать на свободу и начало переговоров. — Тут ты поторопилась. Пока он враг. Партнером по переговорам он может стать позже. Слишком много слагающих. — Ладно, посмотрим. Полетели. Проведя серию маневров, пристыковались к причалу илья пригласил ютала на выход тот вышел ожидая что его поместят в силовом поле куда летим на планету Встреча с тобой ждет правительство а силовое поле зачем странно ты себя ведешь королёв я же ведь враг возможно но сейчас перемирие с империей а ты ее руководитель посмотрим видите илья вышел из шлюза на причальную палубу ее заполняли бойцы шокированно наблюдавшие за троицей, но не делающие резких движений. Ютл заметил такую встречу, но промолчал. Старший доложил, что к сопровождению готов. «Вашего участия не потребуется. Вы остаетесь здесь. Я сам провожу императора в дом правительства». Зашли в орбитальный лифт. Илья активировал двери и задал параметры движения. Лифт тронулся, набирая скорость. «Похоже, ты нарушаешь все инструкции, отказавшись от конвоя». «Именно». Дальше ехали молча. Ютал оценил способ свободной доставки в дом правительства. Перед встречей волнения не было. Лифт, наконец, достиг поверхности. Они вышли, и история повторилась. Их поджидал бронированный фургон и куча охраны. Илья поднял руку, призывая к вниманию. «Я командующий объединенными флотами. Сопровождаю императора в дом правительства. Прошу освободить дорогу». Далее просто двинулся на бойцов, которые образовали коридор и прошел к своему шикарному гравиолету. «Прошу, император». Тот сел на заднее сиденье Альбина рядом, заложив маршрут в навигационную систему, тронулся с места, наблюдал за многочисленным эскортом. Ютал понимал, что Илья действует вопреки правилам, и это вызывало у него уважение помимо воли. Северову доложили о способе доставки Ютала. Тот молчал, потом связался с Ильей. «Ты почему нарушаешь всемыслимые инструкции, император враг?» «Константин, я говорил тебе, он изменился. меняет и тактику. Император едет не на допрос, а на переговоры. Пойми, нам в этой галактике все равно жить вместе. Пора кончать с войной и противостоянием. Пора строить новую структуру жизни». Разговор проходил мнемонически. Ютал ничего не слышал, предполагал нечто подобное, но молчал. «Что ты несешь?» «Константин, я войду в зал заседаний вместе с Юталом. За безопасности адекватное поведение императора тоже отвечаю я. Ты сам-то не ударь в грязь лицом. Ладно, потом разберемся, ждем. У дома правительства ни одного бойца. Видимо, Северов его услышал. Вышли из машины и направились по ступенькам к входу. Охрана пропустила без проблем. Куда идти, Илья знал. И через несколько минут они входили в зал заседаний правительства. Члены правительства с удивлением смотрели на них. Северов сидел во главе. Илья сделал паузу и заговорил. «Уважаемые члены правительства, позвольте вам представить императора Ютала». Потом представил каждого министра, после чего замолчал, посмотрев на Северова. Тот молчал, разглядывая Ютала, потом принял игру Королева. «Император, вы выбрали весьма необычный способ визита на планету Эра. Обстоятельства, знаете ли, сложились так, да и война. Тем не менее, ваше нахождение здесь весьма своевременно, Королев и Альбина не стали ждать приглашения и заняли свободные места. — Прошу, император, присаживайтесь. Поговорим. — Благодарю. — Поговорим. Отчего не поговорить? Он расположился в кресле и молча уставился на Северова, ожидая продолжения шоу.